Глава 31. Как бы я ни старалась, я все равно вырубилась на некоторое время. Просыпаться после короткого сна – самое худшее, что можно испытать в жизни, потому что отодрать себя от кровати становится почти что непосильной задачей. И сейчас я какое-то время лежу, открыв глаза, и смотрю на часы, висящие на стене, пытаясь собрать мысли в кучу и заставить голову хоть немного работать. «Где мой кофе?» Надеюсь, что психопат не будет его долго готовить, и я не успею уснуть. Но, судя по тому, что прошло полчаса с тех пор, как мои глаза закрылись, он что, в Колумбию за кофейными зернами поехал? Недоумевая, я встаю и плетусь наугад на кухню. На столе стоит чашка с уже остывшим напитком. В квартире тишина. Отпив немного, я растерянно смотрю в кружку, потому что кофе слишком вкусный. Он мягкий, сливок в нем достаточно. Сахара, правда, многовато. Но я разве когда-нибудь говорила этому сумасшедшему, какой кофе я предпочитаю? Тем не менее, он почти угадал. Затем я смотрю в окно, за которым уже приближается глубокая ночь. Несмотря на то, что этаж достаточно высокий, я замечаю двух людей внизу, за оградой жилого комплекса. Они стоят возле белой дорогой на вид машины, и в одном из них я узнаю профессора. Он держит, зажав между пальцами что-то отдаленно напоминающее листы бумаги. И общается со вторым человеком. Лица второго я не вижу. Но по росту они примерно одинаковые. С ума сойти. У него что, есть друзья? Понаблюдав за ними какое-то время, я отлипаю от окна и обвожу взглядом кухню. Затем подхожу к широкому серебристому холодильнику. И когда открываю одну из дверей, у меня вырывается возглас. Он и впрямь почти пустой. Я даже не знаю, где он достал сливки. Внутри серотливо лежит пара коробок с готовой едой. Вроде из тех наборов, которые можно в доставке заказать на неделю по калориям и прочему. Закрыв холодильник, я подхожу к варочной поверхности и провожу по ней пальцем. Идеально чистая, будто только из магазина. Ни царапинки, ни пылинки, ни пятнышка. На ней ни разу не готовили. Как так жить-то можно? Меня немного подмывает пойти и пошарить в его доме. Правда, говорят, что о человеке больше всего расскажет его жилье. Но я отбрасываю эту мысль. С замашками этого психопата я могу наткнуться на труп в шкафу. Некоторые вещи лучше просто не знать. Даже если подозреваешь, что они существуют, жить становится несравнимо легче. Поэтому я просто сижу и пью кофе, пытаясь очнуться и не вырубиться снова. Спустя некоторое время я слышу тихое пиликанье из коридора, а затем тихий щелчок, открывающийся двери. Психопат заходит на кухню, а лишь мазнув взглядом по мне, а затем и по кружке с кофе. И, видимо, этого ему достаточно, потому что он молча подходит к столу и кидает на него папку с бумагами. «Спасибо за кофе», – произношу я, опустив взгляд на титульный лист. «Мне кажется знакомым логотип на ней». Но все дальнейшие мысли вылетают, когда я слышу вопрос от профессора. «Ты собираешься ночевать здесь? Или пойдешь к себе?» «Эм, нет. Я отвожу взгляд от папки. Естественно, я пойду к себе. Просто решила вас дождаться, не могу же я выйти без ключа. Так что меня даже не надо выгонять». «Цветкова, я разве тебя выгонял?» Он открывает холодильник и достает оттуда бутылку минералки. Лишь снова бросив на меня быстрый взгляд. «Я тебе задал вопрос, вот и все. Ты можешь выйти без ключа, кстати. Тут электронный замок». «Нифига себе! А такие существуют?» Я проглатываю этот вопрос. Я не знала. В любом случае, я пойду, потому что нашим отношениям один день. И оставаться на ночь – это слишком. Психопат прислоняется плечом к холодильнику и, отпив минералки, смотрит на меня. Я чувствую себя не очень комфортно из-за его вопроса. А вот его, похоже, вообще ничего не смущает в жизни. Ну иди. Только произносит он. Я постирала ваши вещи, которые носила, и верну, как только высохнут. Возможно, это случится завтра. Сушилку класть я их боюсь. Забей. Можешь не возвращать. Что еще скажешь? Блин, серьезно не выгоняешь? Я мысленно закатываю глаза на его ответы. У меня стойкое чувство, что он будто только рад от меня избавиться. И что еще за... можешь не возвращать? Черт побери, если он готов так легко расстаться с вещами за десятки тысяч рублей, сколько этот ненормальный зарабатывает и чем? Неужели бизнес по продаже вещичек для извращенцев такой прибыльный? Это все. Говорю я, смахнув мысленно все эти вопросы из головы. Ладно, я пошла. Спокойной ночи. Да До дома сама доберешься или проводить?» Уже было повернувшись к выходу, я оглядываюсь на психопата, тщетно пытаясь рассмотреть в глубине его глаз хоть какой-то намек на иронию или юмор. Но то ли я потеряла способность различать эмоции, то ли его в детстве воспитывали камни. Мне на этаж вниз спуститься. Уж как-нибудь доберусь без приключений. «Не уверен в этом. Кстати, Цветкова, каким образом тебе сюда занесло жить?» Я здесь на пару недель. Подумав, отвечаю я, он вроде впервые поинтересовался чем-то личным, нет? Друзья-родители уехали и попросили проследить за больной кошкой. Было не совсем понятно, для чего ему понадобилась эта информация, и интересно ли вообще ему. Зачем он спросил? Все, я точно пойду. Произношу я. Хватит с меня на сегодня. Когда я покидаю квартиру профессора, я действительно замечаю на двери электронный замок с сенсорной панелью. Захлопнув дверь, я слышу, как щелкает замок. Удобная вещь, но, черт, сколько это все стоит! Я уже устала себя об этом спрашивать. Спустившись в свое жилье, я закрываю дверь и выдыхаю, оставшись один на один с тишиной и мурлычущей кошкой у ног. Легкое сожаление заползает в мое сердечко. «Может, стоило притвориться безнадежно спящей в доме у психопата? Я ведь правда до усрачки боюсь спать одна».